Впереди был колодец, и оттуда тянуло горьким факельным дымом. Саша заглянул вниз, метрах в 5 был виден ярко освещённый пол. Саша вздохнул, спустил в дыру ноги, повис над пустотой на руках и с некоторым усилием заставил себя оражать пальцы.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 И на него, сложив руки на груди, смотрит тот же самый стражник в алом халате. Это был он, в чём Саша убедился, глянув в нижний угол монитора и увидев там 6 треугольничков, обозначающих жизненную силу. Саша вскочил на ноги, встал в боевую позицию и выхватил меч. Воин выхватил свой и пошёл навстречу, и его взгляд до такой степени не сулил ничего хорошего, что вспомнившийся совет Итакина поговорить со стражником о жизни показался злой шуткой. Саша повертел в воздухе концом лезвия, собираясь нанести удар, и вдруг воин неожиданным и точным движением выбил меч из Сашиной руки и плашмя ударил его тяжёлым клинком по голове.